Глава двадцать Легендарные братья-строители ждали на парковке в своем оранжевом доме на колесах, и Черри почувствовала облегчение. Теперь все закрутится. Тома и Эда никогда не обескураживала никакое задание, которое она перед ними ставила. Она ни на йоту не сомневалась в их способности воплотить на практике ее видение. Вчерашняя тревога растаяла, как только она провела их в пап и показала помещение — походу возбужденно объясняя, что планирует сделать. Боюсь, мы все будем из-за вас драться, сказала она. Давайте сядем, выпьем кофе, и вы составите график. И скажите мне, если увидите, не совершаем ли мы непоправимые ошибки, не слишком ли мы амбициозны. Это ты амбициозно, подтрунивал над ней Эд. Они привыкли к требованиям Черри. Но ни разу то, что она хотела сделать, не обернулось катастрофой. Им нравились сложные задачи, которые она перед ними ставила, и братья были рады поработать две недели на природе. В Эйвен-Минстере строителям тяжело работать из-за бесконечных пробок и жалоб недовольных соседей. По сравнению с ним Рашбрук казался раем. Через полчаса появились Мэгги, Роза и Герти. Кофе и рулетики из бекона были на подходе. На столе разложены планы и чертежи. «Я правильно понимаю, что у нас времени меньше двух недель?» Эд смотрел на список пожеланий, которые распечатала Мэнги. «Открытие в канун летнего солнцестояния?» «Скажите честно, как вы думаете, мы можем это сделать?» Братья посмотрели на список и переглянулись. «Хорошо, что не надо возвращаться в Бристоль. Эдни длинные», — сказал Том. «Поднятые клумбы? Деревянный причал? Беседка под соломенной крышей?» Эд вскинул брови. «Не уверен, что мы это можем. Нужны специалисты». «Мы хотим уличную кухню. С дровяной печью для пиццы. Думаю, не обязательно под соломенной крышей», — рассмеялась Мэгги. «А что вы думаете о сносе этого?» — Черри указала на стену, отделяющую обеденную зону от закутка. «Она не несущая, заверил ее Том. «Она каркасная, поэтому ее легко снести, и вы всегда можете ее снова поставить». Черри кивнула с довольным видом. Ей хотелось открытого пространства вместо слегка клаустрофобной атмосферы традиционного паба. Без стены в бар с низким потолком проникало бы больше света. А что насчет спален наверху? О, господи, это фаза номер два, сказал Мэгги. В данное время они непригодны для проживания, иначе мы бы разрешили вам там ночевать. На втором этаже находились четыре комнаты, которые можно было бы Сдавать, но они были ободранными и пыльными, с чудовищным ковровым покрытием и ужасными обоями, с древними треснувшими раковинами и очень старой мебелью. Братья стали обсуждать между собой, заглядывая в списки, кивая, качая головой, соглашаясь или не соглашаясь. Мэгги, Роза и Черри с трепетом ожидали их вердикт. Неужели сейчас они услышат, что их ожидания неисполнимы? «Думаю, мы можем это сделать», — наконец сказал Том. Будет что-то типа «Сделай сам срочно» или, как в телепрограмме «Большая переделка». Но вы знаете, мы любим преодолевать трудности. Полчаса спустя они стояли в масках и защитных очках посреди защитной пленки, брезента и пылезащитных чехлов. Легендарные братья-строители приступали к работе. Снаружи послушался шум трактора газонокосилки. Роза начала косить траву. Герти забрала на утро мисс Би, старая домработница Кэтрин, поэтому никто не хотел терять время даром. Мисс Би приходила к Кэтрин убираться с незапамятных времен и отошла от дел лишь после смерти хозяйки. Но как только услышала, что они купили пап, была снова готова поработать. С годами миссис Би стала никудышной уборщицей, и чтобы не обидеть пожилую женщину, они попросили ее посидеть с Герти. К полудню все покрылось толстым слоем пыли. Стена была снесена, и хлынувший свет подчеркнул убожество интерьера. Бар выглядел голым и незащищенным, с выставленными на показ недостатками. «Что думаешь?» — спросила Черри у Мэги. «Думаешь, это было ошибкой?» «Мама, ты не делаешь ошибок. Сама знаешь. Когда заведемся хорошими светильниками и покрасим, он будет выглядеть великолепно». Мэги встревожилась, но только потому, что не в характере Черри было сомневаться в себе. Мать сегодня с утра выглядела напряженной, под глазами залегли тени. «Ты в порядке?» «Да, только спала плохо. Это нелегкая задача». «Знаю. У Мэгги загорелись глаза. Но в этом вся прелесть». Черри велел себе не распускаться. Было важно не удариться в панику. «Здравствуйте!» Они обернулись и увидели стоящую на пороге девушку. Она явно нервничала. У нее была круглая милая личико, большие очки и копна светлых рыжеватых кудряшек. «Я насчет работы. Вы еще нанимаете?» «Конечно», — ответила Мэгги. «Входи, поговорим». Девушка нерешительно вошла, слегка ошарашенная беспорядком. «Нет, лучше пойдем на улицу. Здесь ничего не слышно. Как тебя зовут?» «Хлоя». Она прошла вслед за Черри и Мэгги в сад, где Роза по-прежнему носилась с бешеной скоростью по газону на тракторе, одетая в обрезанный рабочий комбинезон и в соломенной шляпе от солнца. «Это Роза», — сказала Черри, «моя внучка». «Я Черри. Это Мэгги». «Первое, что мы должны у тебя спросить, — это сколько тебе лет? Нам нужна для лицензии». «Шестнадцать». «Хорошо. Подходит для официантки». «У тебя есть опыт?» «Нет». Хлоя выглядела сокрушенной. «Ничего», — успокоила ее Мэгги, — «мы тебя обучим. Нам нужны уверенные в себе и дружелюбные люди, которые быстро учатся. Расскажи немного о себе». «Я скоро сдаю экзамены за среднюю школу», — сказала Хлоя. «Поэтому еще работу на лето. Это место подходит мне идеально. Я живу здесь, за углом. Легко добираться». Она знала, что транспорт был затруднением как для работодателей, так и для работников. Кроме школьного автобуса, автобусы в Рашбруке были редкостью, ходили нерегулярно и, естественно, не ходили поздним вечером. Отлично? Ты живешь дома? Да, с мамой, с младшими сестрой и братом. Она помолчала. В Карслейк Кресент. Сейчас они без сомнения начнут расспрашивать. Хлоя понимал, что Карслейк Кресент считался не совсем благополучным местом. Все это знали, но они ничего не сказали. «Какое твое любимое блюдо?» — поинтересовалась Мэгги. У Хлои был такой вид, будто ей задали каверзный вопрос. «Успокойся», — произнесла Мэгги. «Здесь нет правильного или неправильного ответа». «Пицца», — призналась Хлоя, и тут же поняла, что дала неправильный ответ. «Надо было назвать что-нибудь экзотическое, что-нибудь французское или итальянское. Мама когда-то потрясающе готовила, но теперь перестала готовить вообще». «Кто же не любит пиццу?» — ласково сказала Мэгги. «Мне нравится пицца с баклажаном и пармезаном», — поправил себя Хлоя, вспомнив, как Николь готовил ее по пятницам. Тягучая моцарелла и густой томатный соус. Словно это было в другой жизни. «Аппетитно», — отметила Мэгги. «Ты любишь готовить?» «Да», — кивнула Хлоя. «Но всегда не хватает денег, чтобы готовить как следует. Поэтому все, что я готовлю, ужасно на вкус». Понятно произнесла Мэгги, изучая ее. «Чем бы тебе хотелось заняться?» Хлоя посмотрел на нее так, словно никто никогда не задавал ей такого вопроса. «Я не знаю, если честно. Здесь поблизости выбор небольшой». Мэгги нахмурилась. «Не обязательно оставаться в Рашбруке на всю жизнь». Хлоя открыла рот, закрыла его и выглядела так, будто вот-вот расплачется. «Наверное, не обязательно», — наконец кивнула она. «Я собираюсь в колледж в Хонюшеме». Мегги протянула ей записную книжку и ручку. «Напиши, пожалуйста, свое имя и телефон. Мы с тобой свяжемся». «И спасибо, что заглянула», — сказала Черри. «Будем на связи». Когда Хлоя ушла, они посмотрели друг на друга. «Она застенчивая», — сказала Черри. «Она очень молоденькая. Ты разве не была застенчивой в шестнадцать?» «А правде говоря, не была», — призналась Черри. Я работала здесь и была очень уверена в себе. Может быть, потому что ты была дочкой доктора, у тебя был определенный статус. боюсь, у Хлои его нет. Возможно, если она из Керслейк-Кресцент, хотя, думаю, это место изменилось за прошедшие годы. Черри вспомнила, какую репутацию имел комплекс во времена ее юности, но муниципальные дома были проданы частным лицам, и сейчас это было вполне пристойное место жительства. Хорошо, что она будет знать посетителей, это полезно, людям нравятся знакомые лица, к тому же от нее мы будем узнавать все новости о том, что происходит в деревне, сказал Мбайки.